Нашли в лесу свою часть. Снова построили и вызывают по алфавиту. Получение спец одежды. Дали один комплект, второй, третий, но ну, думаю, серьёзные дела. Ещё выдают шинель, шапку, матрац, подушку, всё зимнее, а на улице лето. И обещали, что отпустят через 25 дней. Да что вы, ребята, смеётся капитан, который нас вёз.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 Значит так. Я инженер-химик, кандидат наук. Призвали меня с должности заведующего лабораторией крупного производственного объединения. Как меня использовали? Дали в руки лопату. Практически это был мой единственный инструмент. Тут же родился фаризм на атом с лопатой. Защитные средства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 Какой у нас народ. Вокруг палаток гигантские горы пустых консервных банок. Монбланны. Где-то хранившийся на военных складах неприкосновенный запас на случай войны. Банки из-под тушёнки, перловой каши, из-под кильки, стай кошек, их как мух. Деревни выселены, от ветра калитка скрипнет мгновенно оборачиваешься ждёшь человека а вместо человека кошка выходит